Глава третья. Глупости и мудрость с такой же лёгкостью схватываются, как и заразной болезнью. Поэтому выбирай себе товарищей. У Уильям Шекспир. У тебя, как всегда, одиноко, заметил Феликс Есупов, оглядывая комнату и прихлёбывая чай. А я ещё боялся к тебе идти, думаю, вдруг тут уже поселился какой-нибудь бугай, который выгонит меня в зашей. Ты сейчас напрашиваешься на то, чтобы это сделал я. Ответила ему грозно Зина, но на самом деле она была рада видеть этого красавчика. С Феликсом Ясуповым их судьба свела, когда они искали наследство Тамплиера в маленьком городе на берегу Балтийского моря. Тогда программа потребовала в группу вора. Им и стал бывший цирковой фокусник, временно сошедший с пути. На тот момент он отдал родине все долги и был отпущен на свободу за образцовое поведение. «Что ты?» испугался Феликс. «Ты даже не представляешь, как я рад тебя видеть!» На этих словах он хитро улыбнулся. Надо сказать, этот 34-летний молодой человек был не только прекрасным фокусником, но еще и чертовски обаятельным мужчиной. Пшеничные волосы и голубые глаза, благородный профиль и хорошие манеры, которым научил его дядя цирковой артист, кроме фокусов, дополняли образ. Зина чувствовала себя рядом с ним гадким утенком — Поэтому, видимо, и не поверила 2 года назад в его ухаживания. Ей тогда показалось, что такой красавчик не может влюбиться в миниатюрную, словно дюймовочка девушку без ярких, так привлекающих мужин форм, да ещё и рыжую, периодически страдающую от конопушек на лице. Ты расскажешь, зачем туда полезла? спросил Феликс, сообразив, что сказал что-то не то, и постарался перевести тему. Я подошёл к двери, хотел позвонить, но увидел, что дверь не то, что не заперта, а даже немного приоткрыта. Испугался. Забегаю, а тут ты прямо с потолка на меня. Хорошо ещё снаровка цирковая есть. А так бы мы оба оказались погребены под этой горой мусора. Феликс показал в коридор, где лежали свалившиеся с антресоли вещи. Вот тут ты мой друг прав, улыбнулась ему Зина. Потому и заслужил чай с пирожным. А полезла я туда, вздохнула она, узнать страшные тайны своей семьи. И как? спросил Феликс, да и дай уже второй эклер. Нашла? Нет, пожала плечами Зина. Их там не оказалось. Видимо, я слишком многого хотела от простой старой энтресолии. Родители так и не позвонили? поинтересовался Феликс. Он был в курсе всех её перепитий с родственниками, да и не только с ними. Зина почти сразу отправила молодого человека во франзонну, и он остался там навсегда, не претендуя на большее. появлялся в жизни девушки нечасто, но по какой-то невероятной случайности, именно тогда, когда ей была нужна его помощь и поддержка. Потому он всё знал и про Тимура, и про Даниила, и про семейные тайны. Их телефоны вне зоны доступа. Зина покачала головой. Уже полтора года молчат. Официально они мертвы уже 20 лет. А женщина, в которой я год назад на Ольхоне случайно узнала мать, просто растворилась в воздухе. И даже её работодатель Даниил Бровик не смог её найти. Словно и не было человека. Зина сказала про Даниила, как про совершенно чужого, и сама этому поразилась. "И ты решила, что все ответы хранятся в пыльной антресоли", pryснул со смеху Феликс. Но Зина поняла, что он уводит разговор от ещё недавно больной для неё темы. "Именно", улыбнулась она Феликсу и подумала, что за время их знакомства он ей стал как брат. такой же потерянный и одинокий. Мотя, Алексей и Эндрю были друзьями, хорошими надо сказать друзьями, всегда приходящими на помощь, теми друзьями, с которыми хорошо и в радости, и в горе. Но они всё же были другими, а Феликс Есупов родственной душой. С братом ты тоже можешь не видеться годами, но когда он появляется в твоей жизни, ты чувствуешь это родство на клеточном уровне. По-моему, Феликс подошёл к груде вещей в коридоре. Это всё можно смело выкидывать, хотя, возможно, в его голосе появился интерес. Кроме этого зонта. Он достал длинную трость и снял с неё чёрный чехол. Под ним оказался зонт огненно-красного цвета, причём цвет был настолько ярким, словно этот предмет не пролежал на антресоли как минимум 3 года, а был только что доставлен из магазина. У деда был точно такой же, только чёрный, сказала Зина, рассматривая находку. Даже ручка была в точности такая же, резная со звездой. Наверное, когда-то он купил себе и мне, свой использовал, а мне забыл подарить. Ну, надо сказать, он не выглядит старым. Феликс тоже заметил странность находки. Хотя Савелия Сергеевича нет 3 года, не такой уж это и срок. Но ведь ты пришёл не за тем, чтобы пить чай и рассуждать о зонтах. Наконец задала Зина вопрос, который давно витал в воздухе. Феликс протянул девушке свою находку и внимательно посмотрел в глаза, словно хотел прочитать в них, может он ей доверять или нет. Ну же. Теперь Зина решила подбодрить гостя. Мы с тобой уже достаточно давно знакомы, чтобы не сомневаться друг в друге. Я слушаю тебя. Помоги мне найти человека, сказал Феликс, и с его лица сошла вся уверенность, даже сарказм в голосе пропал. хотя он был константой вообще не молодого человека с этим миром. Зина видела Феликса таким лишь однажды, когда он рассказывал ей историю своего сиротства и последующего обретения семьи в лице своего дяди. Только эта тема заставляла хитрые, с лёгким прищуром глаза красавчика, знающего себе цену, перестать смеяться. Последующие слова Феликса подтвердили Зинкины подозрения. Близкого мне человека Зина понимала, что перед ней хороший товарищ, почти брат, уже родной, но она никогда не путала работу с личными отношениями. Это было трудно, но она не допустила такой мысли и сейчас. Феликс, ты прекрасно осведомлён об особенностях программы и агентства, начала она издалека. Ты когда-то тоже был в группе и знаешь обо всём изнутри, как говорится. Мы не занимаемся поиском людей, Зине было неловко и даже немного стыдно от сказанного, словно друг пришёл к ней занять денег, а она ему отказала. Но так было правильно. Феликс вздохнул, как перед трудным разговором, и, присев на банкетку, на которой Зина недавно договаривалась с Антрисоллио, побаиваясь влезть в её нутро, и не глядя на девушку, начал сбивчиво говорить, видимо, заранее подготовленный монолог. Ну, во-первых, у нас, то есть, прости, у вас в агентстве Всё когда-то бывает впервые. Ты же мне сама рассказывала. В тот раз, когда я с вами поехал в Калининградскую область, ты тоже твердила, что вы никогда не занимались убийствами, а тем более групповыми. Но ты рискнула согласиться, и мы тогда победили. На этих словах он всё же поднял глаза, настоящую напротив его Зину, и посмотрел с надеждой, как собака смотрит на хозяина, когда очень хочет гулять и ждёт команды. Не увидев поддержки, он продолжил «Затем вы были год назад на Ольхоне. Ты, конечно, тогда не рассказывала мне подробностей, когда заглянула на мое представление в Иркутске. Но ведь и я не дурак». Он развел руками, как бы извиняясь. Тогда все местные паблики пестрили заметками, что на главном острове Байкала произошли ритуальные убийства. Агентство на них тоже не специализировалось. Но вы взялись и смогли это сделать. Феликс все же встал. Подошел к Зине, упершейся в стену. И посмотрел в глаза. Он был абсолютно раздавлен, и девушка даже удивилась, как ловко он скрывал свою боль ещё 15 минут назад. Я знаю, что тогда ты соглашалась, потому что кто-то называл пароль, который знали только ты и твой дед. У меня нет пароля. Мне никто его не давал. Я просто прошу своего друга Зинку мне помочь и вспомню старый пароль, с которого всё начиналось. Знаешь, Зинка, я против грусти. Девушка не произносила ни слова. Феликс же принял это за колебание и решил прибегнуть к последнему аргументу. Я могу заплатить. Я стал прилично зарабатывать, у меня туры. Зина по-прежнему молчала. А ещё Алтай очень красив в конце мая. Добавил он уже без всякой надежды на успех. Алтай? Неожиданно оживилась Зина. Да, рядом с Горно-Алтайском есть плато Акон. Нам надо туда. Как? Ещё больше поразила Зина, распахнув от удивления глаза. "Акон", уже веселее повторил Феликс, видя интерес девушки. В конце 80-х там был построен небольшой городок учёных, чтобы им было удобнее приезжать на раскопки в этом загадочном краю. Всё-таки заботились в Советском Союзе о простых учёных. Так вот, построить-то построили, но использовать не успели. Союз развалился, а вся инфраструктура там осталась. «Как же ее не растащили-то по кирпичикам?» – удивилась Зина. «Это плато находится высоко в горах. Единственная дорога как раз была обрушена почти сразу после строительства, и попасть туда можно лишь на вертолете. Как ты понимаешь, не у каждого в нашей стране под рукой данное средство передвижения. А у кого оно все-таки есть, тому старые кирпичи не нужны». «И что твой человек делает в этом городке?» – спросила Зина. «Я не знаю, что это было. Было видно, что с этой минуты она уже не думает, как отказать старому знакомому, а увлечена идеей. Год назад какой-то миллиардер купил этот разваливающийся от дождей и ветров посёлок и построил на его месте парк отдыха для богатых, объяснил Феликс. "Серьёзно?" не поверила своим ушам Зина. "Ничего удивительного", пожал плечами Феликс. "Богачей у нас в стране очень много". А людям, как известно, нужно хлеба и зрелищ. Это ещё в древнем Риме знали. Со зрелищами сейчас туговато, как и с поездками по миру, поэтому такие вещи очень востребованы. Я гастролировал как минимум в трёх таких закрытых местах на нашем юге, где отдыхали только избранные. Но этот предприимчивый миллиардер, видимо, подумал, что юг это банально, потому решил заморочиться. И, кстати, правильно сделал. Чем необычнее место, тем больше денег на нём можно заработать. А у городка уже вся инфраструктура была. Так, сделать косметику, придумать развлечения и всё. Ты говоришь так, словно там был, заметила Зина. Я нет, вздохнул Феликс. Но вот мой человек, да. Ремонт парка подошёл к концу. Они набирали клининг перед первым сезоном, и я с третьей попытки смог пристроить туда доверенное лицо. Она мне периодически передавала информацию. Самое важное, что она узнала за время проживания, что человека, которого я ищу, там нет. Тогда зачем нам туда? спросила Зина. Она уже что-то увлечённо чертила ручкой в блокноте, делая зарисовки. Потому что я знаю, что она там, и от того, что её никто не видит, становится ещё страшнее. Ты предлагаешь мне с группой пробраться внутрь? уточнила Зина. Но уже не с усмешкой, как в начале разговора, а по-деловому, словно рассматривала в том числе и этот вариант. Нет, конечно. Феликс словно бы ждал этого вопроса. Сезон начинается 25 мая, и я выиграл конкурс на работу в парке отдыха Создатель. Я так понял, что у них фишка такая: набирают персонал для развлечений на каждый заезд индивидуально, чтобы не повторяться. Поэтому я не могу потерять эту неделю. В этом году меня туда больше не позовут. Мне страшно прокатиться туда и ничего не узнать. Именно поэтому я вспомнил про дилетантов. Для них неделя это идеальный срок. Я могу взять с собой троих помощников для организации представления, а это опять же идеальная команда. Вместе со мной будет как раз четвёрка дилетантов. Я за всё заплачу, Зина, я сейчас прекрасно зарабатываю. Начал повторяться Феликс, потому что подготовленная информация закончилась. Ты точно не вляпался опять в криминал? спросила Зинаида серьёзно. Нет, уверенно ответил мужчина. Я дяде обещал тебе, себе в конце концов. Зина, дорогой мне человек оказался в беде, и я чувствую это. Помоги. А ты уверен, что он хочет, чтобы его нашли? вновь уточнила Зина. Феликс хотел что-то сказать, но промолчал. "Кого ты ищешь?" спросила Зина пристально глядя ему в глаза. Но мужчина не успел ответить, потому что зазвонил телефон. "Секунду", сказала она Феликсу. Вообще Зинаида очень сильно изменилась за последние полчаса, превратившись из растерянной молодой девушки, ищущей на старой антресоли семейные тайны, в уверенную руководительницу, которая знает чуть больше остальных. Слушаю, Алексей, произнесла она сердито, полагая, что её правая рука решил в сотый раз извиниться за сумасшедшего клиента. Но взволнованный голос в трубке мгновенно снял всю Зинкину раздражительность. "Шеф, можешь говорить?" спросил он. "Да", ответила она, не тратя время на болтовню. "Наш сегодняшний гость выпрыгнул с девятого этажа гостиницы в центре Москвы. На окне из которого он сигнал послание. которая засветилась уже во всех пабликах. Я тебе скинул, посмотри в мессенджере. Зина, не сбрасывая вызов, открыла сообщение. На фото была отчётливо видна надпись на оконном стекле. Девушка с зелёными глазами, я доверяю этот мир тебе. У полиции версия о безответной любви, но мы оба понимаем, что это не так. Алексей выражал мысль без лирических отклонений. Это говорило о том, что он сейчас ждёт команды от Зины. ждёт её решения. Собираемся в избе через полчаса. У нас новое дело, объявила Зина. Положив трубку, она несколько секунд молчала, потом повернулась к Феликсу и, забрав у него из рук свою находку красный зонт-трость, сказала загадочно: "Ты тоже едешь в избу? Там и решим, кто у нас всё-таки заказчик".